Стоило только подождать, а они почему-то взяли и убили Алёну. Может, её все-таки не убивали? предположил Левка. Что, если это Ив прям был наезд, несчастный случай? Ерунда, отмахнулся Глеб. Даже не смешно. Конечно, все события связаны друг с другом.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 Есть два варианта: либо деньги ты растратил и тебе уже плевать на свою девушку, либо ты отвалишь с денежками в теплые широты. Захотят ли они тебя отпустить? Конечно, нет. Они знают твою фамилию, твой телефон, а значит и твой адрес. Логично предположить, что за тобой Виктор будут следить.